а первую еще и лагерем для подготовки похода на восток. Неожиданно явилась Эрис, опередившая даже вспомогательные отряды пехотинцев. Она привезла Таис письмо от Гессионы, которая вместо Персиполиса поехала в Экбатану с Ниархом, решившим дождаться там Александра и отдохнуть от великих трудов подготовки флота. Ниарх обещал найти дом и для Таис, Птолемей настойчиво советовал Афиненке основаться в Экбатане на все время похода на восток. Гитера не спешила, еще не оправившись как следует от убийственной скачки к Персиполису.